Голова 21. Я мог отклониться от удара, мог отшвырнуть Ксению в сторону, мог ударить в ответ, мог даже поджарить молниями. Но вместо этого я подставил руку под лезвие меча и резко прижал девушку к себе. Все произошло так быстро, что она не успела ничего понять. Клинок рассек воздух и мою руку. По предплечью стекала кровь, но я удерживал Ксению так крепко, как мог. Княжна отбросила меч в сторону и принялась царапать меня, пытаясь разорвать. В какой-то момент она умудрилась достать до моей шеи и вцепиться в нее зубами. При этом пожарская шипела, рычала и выгибалась с дугой. Я не мог убить ее, не мог сделать то единственное, что в этом мире делали с содержимыми людьми. Как я посмотрю в глаза ее отцу... Как скажу ему о том, что его единственная дочь пала от моей руки? Если я это сделаю, долбаные хранители получат желаемое. От меня отвернутся все. Я потеряю уважение не только других людей, я сам себя уважать перестану». Я мотнул головой, случайно ударив Ксению по макушке. И в этот самый момент мне вдруг почудилось, что она сама подставилась под удар. Решив проверить внезапную догадку, я начал отталкивать княжну от себя, но она вдруг прижалась ко мне. Ее ногти продолжали царапать меня, а скрюченные пальцы цеплялись за одежду в попытках добраться до кожи. Ксения шипела, клацала зубами, но при этом она будто приклеилась ко мне. На миг наши взгляды встретились, и в безумной пелене ненависти блеснул просвет разумности. Я чувствовал, как внутри княжны идет борьба двух сущностей. Ксения борется, отводит голову во время очередного укуса и за всех сил пытается помешать демону. Я видел отражение этого монстра в глазах девушки, видел безумие и жажду крови, но я видел и Ксению. Там, на задворках сознания, в глубине своей души, она вела войну за свое тело, за свою жизнь. И тут я вдруг подумал. Почему никто не пытался изгнать демонов из людей? В моем мире изгоняли их или пытались? Пусть это была показуха, игра, но понятие изгнания было, как и были экзорцисты, которые этим занимались. Может быть, как раз в этом мире такое реально возможно? Раз уж здесь есть магия, демоны и инквизиторы с артефактами, почему бы не попробовать в конце концов? Я сжал Ксению еще сильнее». Будь она в себе, она бы сейчас начала задыхаться от нехватки воздуха, но она не была собой в полном смысле этого слова. Я не знал, что именно нужно делать. Просто попытался мысленно нащупать внутри девушки вторую, подселенную сущность. И мне даже удалось это. Энергии двух душ переплетались в теле пожарской так плотно, что я не смог разобраться с наскоку, как их отделить, проводник я или нет. Я же буквально перекачивал энергию элементаля через себя. Когда я сумел зацепить нить энергии, которая явно была демонической, Ксения захрипела и выгнулась еще сильнее. Она будто пыталась сломать собственный позвоночник. Так сильно изгибалось ее тело. «Нет уж, дорогуша, так просто покалечиться я тебе не дам». Мы зарычали в голос. «Я — от натуги от тяжести энергии демона, которая казалась вязкой и густой, словно смола. Княжна рычала от боли, судя по слезам, которые катились из ее глаз. Хотелось как-то успокоить девушку, боровшуюся с собственным телом, но я не мог». «Мне просто нечем было ее обнадежить. Что я ей скажу? Что сейчас возьму и совершу то, чего не смог целый мать его орден Инквизиции, у которых было сто лет на изучение демонов и одержимых?» «Давай же, иди сюда, сука!» — рыкнул я, сжав зубы. «Я тебя, погонь, на атомы расщеплю!» Как ни странно, мои слова подействовали на демона или на Ксению. В общем, на кого-то из них. Вырываться княжна меньше не стала, но теперь движения ее были не такими резкими и быстрыми. «Молодец, девочка! Вот так!» – просипел я, продолжая тянуть на себя энергетическую нить тварей, засевшую в моем друге. «Да, я считал пожарскую другом. После того, как мы сражались плечом к плечу, после того, как она рванула за мной в каньон, это меньшее, что она заслужила». «Князь, а чего ты там обжимаешься с княжной с таким видом, будто в туалет хочешь?» — спросил Вольт, сбивая мою концентрацию. «Хочу вытащить из нее демона. Уже подцепил, но сил не хватает», — ответил я, выругавшись и снова хватаясь за поводок, как я окрестил тот хвостик энергетической нити. «О, это хорошее дело. Сейчас помогу», — обрадованно ответил Вольт, ломясь ко мне через адских гончих и демонов. «Слушай, князь, а ты, оказывается, толковый парень». «Ага, спасибо». Поморщился я. Сраный поводок выскальзывал из рук, растягивался, словно резиновая скакалка, и вообще не собирался вытягиваться из тела княжны. «Помогать-то будешь или как?» «Уже помогаю», — фыркнул пес, а потом вдруг помотал головой и неподвижно замер. «Вольт!» — прикрикнул я на него. «Мне нужна энергия!» «Твоего питомца сейчас нет. Дай мне время на анализ ситуации», — прозвучал в голове голос элементаля. «Твой метод может сработать, но чего-то не хватает». «Юра, добрось да ты ее!» — прокричал мне Александр, который заморозил очередную партию демонов, чтобы дать рубежникам их добить. «Ты нам нужен, друг!» «Саша!» — прокрепел я, понимая, что совсем выбился из сил. Физически тело князя и так было слабым, а тут еще рана на руке продолжала кровоточить. Наверняка я уже потерял немало крови. При этом я удерживал брыкающуюся княжну, одержимую демоном. Пожарская и так была не слабой девушкой, а ведь на ней были доспехи, да и силы в ней прибавилось. «Ее уже не спасти, князь!» – прокричал мне семён, разрубая гончую и обжигаясь ее огненную ауру. «Бросьте ее! Нам надо добить этих тварей и выбираться отсюда! Я пытаюсь изгнать демона!» Чуть ли не по слогам проговорил я, сжимая крепче княжну и продолжая тянуть на себя энергетическую нить. «Нащупал уже!» «Но сил не хватает!» Услышав меня, рубежники замерли, а потом ко мне подбежал Игорь Черепанов и раскинул над нами свой щит. «Давай, князь, сделай это!» Прорычал он глухо. «Я костьми лягу, сдохну на помогу. Покажи этим тварям!» Я даже не понял, кого Игорь имел в виду – демонов или инквизиторов, которые только и делали, что сжигали всех, до кого дотянутся. Это было неважно. Главное, что Черепанов сам вызвался помочь. И он держал барьер, не допуская к нам демонов, которые резко потянулись в мою сторону, как будто понимали нашу речь, или же, что вернее, знали, что именно я хочу сделать». Так что помощь Игоря оказалась весьма кстати. А уж когда в меня хлынула энергия от Вольта, я поверил, что у нас все получится. Энергетическая нить шла, потихоньку, буквально по миллиметру, но она двигалась. Еще чуть-чуть, я уже хрипел одновременно, удерживая Ксению и вытягивая сраный поводок из ее тела. А потом он снова начал выскальзывать. «Да твою же мать!» «Помоги мне, Ксюша!» – прорычал я. «Давай, девочка, у тебя получится. Вместе мы сделаем это!» "А может тебе ее поцеловать?" сказал вдруг Вольт. Вернулся таки мой песель, а то я уже испугался, что вместо него останется элементаль, ну или та его часть, которая на все и всех плевать. Я читал сказку про спящую красавицу, пробудить которую должен был поцелуй. "А не поети ли тебе?" огрызнулся я, продолжая бороться с демоном за тело и разум книжной пожарской «Она же мне лицо откусит! Любовь требует жертв, князь!» Патетически вздохнул Вольт, посылая мне волну энергии. «Не любовь, а красота, умник!» Поправил я его, облегченно выдохнув. Порция свежей силы немного привела меня в чувство. Я уж думал, что сознание потеряю от напряжения. «Ой, да какая разница!» Фыркнул мой питомец. «Целуй, кому говорю!» «Нет бы помочь!» Возмутился я. Мог бы и сам как-то расшевелить княжну. «Ну, могу за зад укусить, но там броня зеркальная». Задумчиво протянул Вольт. «Да и ты прав, она тебя скорее укусит. Вон как тянется зубищами, будто вырвать кусок шеи хочет». «А ведь это идея. Не поцелуй, конечно, а попытка расшевелить пожарскую тем, что для нее важно». «Я тут подумал, Ксюша, что ты неплохая кандидатура для женитьбы», сказал я вслух, глядя в распахнутые глаза девушки, в которых ненависть сменялась страхом. «Ты так настойчиво предлагала мне свою руку. Думаю, что соглашусь. Ничего, что я на «ты».» Ксения начала извиваться еще сильнее. Ее зубы впрямь сомкнулись на моей шее, но я терпел потому что энергетическая нить демона наконец поддалась и почти со свистом проскользнула дальше. «Ну а что, деток нарожаем, будешь дома сидеть, как приличная женушка!» продолжил я нести бред, который и вправду зацепил пожарскую. Вон как сопротивляться начала. Я пока бокам буду гулять с друзьями, выпивать и в карты играть, а ты меня встречать будешь с распростёртыми объятиями и пирогами, которые для любимого мужа научишься печь. Если что, мне больше с капустой нравится, лучше квашеной. Вот на этих-то словах пожарскую будто подкинула. Поводок вылетел из ее тела и остался болтаться в моих руках. Ну, мысленно. Так-то там энергетическое тело было или что-то вроде того. И ладно бы княжна поблагодарила меня за спасение или хотя бы перестала вырываться, но нет. Она размахнулась и попыталась залепить мне по щечину. «Ага, так бы я ей позволил». «Это пока я удерживал Ксению, мне моя суперскорость была без надобности. Но уж терпеть такое от спасенной девицы я не собирался. Плевать мне на ее эмоции и на возможные обиды. Должна же соображать хоть немного. И раз замахнешься на меня. Пожалеешь!» Спокойно сказал я, прищурившись. «Не посмотрю, что ты княжеская дочка. Отшлепаю так, что неделю сидеть не сможешь». «Ты!» – прошипела она, а потом вдруг замерла, осознавая, что произошло. «Прости меня, пожалуйста. Я такая дура». «Угу, согласен!» – кивнул я, тряхнув демонической душонкой. Я понятия не имел, что с ней делать вообще. Вдруг я отпущу ее, и она обратно в Ксению нырнет. «А, вот оно что!» Оскалилась вдруг пожарская. «Ничего себе!» «Ты о чем?» – поинтересовался я, оглядевшись по сторонам. Сражение с демонами еще шло, но я видел, что рубежники побеждают и без моей помощи. Игорь Черепанов упал на колени и смотрел на нас к Сене неверящим взглядом. Мне показалось, что в его глазах блеснули слезы. «Я вижу его!» Пожарская улыбнулась еще шире и прикрыла глаза. «Сейчас, погоди-ка!» Она клацнула зубами, заставив меня вздрогнуть и коснуться шеи, где кожа была разодрана в клочья. А потом случилось нечто совершенно удивительное. Ксения что-то сделала, и демоническая сущность, которую я продолжал удерживать, вспыхнула и сгорела дотла. «Мне хотелось потрясти пальцами, сбивая невидимый огонь, но я понимал, что это рефлексы тела и только. Я до сих пор не знал, что именно случилось и как мне удалось вытащить демона из тела княжны. Я ведь не физически это делал». «Готово! Ух ты, какая легкость в теле!» – вскрикнула Ксения. «Представляешь, я не просто увидела энергетическое тело демона, я сожгла его!» «Круто!» – кивнул я. «Нет, правда круто». «Почему ты не радуешься?» – спросила княжна, наморщив лоб. «Нам удалось то, чего еще никто никогда не делал. Ты смог изгнать демона из задержимого, понимаешь?» «Мы как бы тут не на пикнике, Ксюша». Напомнил я ей, мотнув головой в сторону рубежников, принявших на себя весь удар разъяренных демонюк. «А я после твоих объятий едва стою». Девушка покраснела и обвела взглядом мое измученное тело. Ее взгляд остановился на ране от меча и скользнул к шее, где сейчас живого места не было. Смутившись, пожарская пискнула извинения, подхватила меч и рванула в бой. А я устало опустился на пол пещеры и вздохнул. «Ну ладно, молниями швыряться я и сидя могу. Собственно, так и вышло». Мои молнии разобрались с остатками адских гончей, а потом принялись поджаривать демонов. Несмотря на усталость и ощущение полного изнеможения, мощность моих молний стала только сильнее. Цепные я уже не применял, ведь демонов осталось совсем мало. Зато точечные единичные молнии наносили реальный урон. В начале битвы мне казалось, что у монстров что-то вроде иммунитета к моей магии. Так вот, сейчас его не было. Или это был временный щит от магии, что-то вроде артефакта, либо я стал сильнее. Я склонился к тому, что оба варианты верны. Временное сопротивление магии спало, и мои силы увеличились за счет того, что я пропустил через себя уйму энергии, пока изгонял демона из Ксении. В общем, добивали твари мы уже почти налегке. Ну или только я. Никулин уже давно выбыл из битвы, отсиживался за спинами своего отряда. Семён рыков надсадно кашлял и дышал словно загнанная лошадь. Евгений уткин был весь в крови и слизи демонов. С короткими кинжалами возможен только очень близкий бой. Но ну а самойлов и вовсе едва стоял на ногах. И это я молчу про Черепанова, который так и не смог подняться, завалившись на бок рядом со мной и продолжая глядеть на меня, почти не моргая. Вот это бедолагу скрючило-то. Реально все силы отдал на поддержание счета, как бы не помер от истощения тут. Порадовали меня и Новиков с Бабарыкиным, которые очень неплохо использовали свои преимущества». Саша научился замораживать не просто землю вокруг себя, а отдельные участки. Ему даже удалось несколько раз сковать льдом когтистые лапы демонов за секунды до удара. Ну а Бабарыкин уклонялся не хуже Уткина. При этом он раздобыл где-то короткий меч и колол демонов вполне уверенными точными ударами. «Вот тебе и наивный юноша со взором горящим. В общем, все молодцы. Особенно я». Последнего демона мы с Вольтом одолели вдвоем. Я послал молнию в тот же миг, когда пес почти разорвал монстра пополам. Как только демон упал замертво, из рубежников будто стержень вынули. Они расслабились и принялись опускаться на пол. Зря не так, конечно. Гиблое дело – расслабляться в пещере, которая используется демонами как схрон для своих сокровищ. «Так, господа и дама», — громко сказал я, прочистив горло, — «если хотите осмотреть здесь все, то давайте побыстрее, надо уходить отсюда». «А вы нам не командир», — возмутился Самойлов. «Как я скажу, так и будет». «Я пока еще жив», — донесся до нас едва слышный голос Никулина. «Князь прав, нельзя здесь задерживаться». Пока рубежники осматривались в пещере, мы с Вольтом посовещались и решили избавить от мучений существ, запертых в клетках. Я не знал, для чего они нужны демонам, но не хотел оставлять их здесь. Выпускать неизвестных животных не очень хотелось, так что я уже приготовил цепную молнию, но не успел. Жизнь ушла из этих существ, оставив только пустые оболочки. «Это что получается?» «Демоны специально заперли в клетках животных и подселили в них чьи-то души? Хорошая приманка для любителей животинок. Не спорю. Я и сам думал открыть клетки. Ладно, хоть вовремя отказался от этой мысли. Что ж, теперь, когда и этот вопрос решился, я наконец сумел почувствовать облегчение, поставив точку на зачистке пещеры». Выбирались мы через зубец, постоянно оглядываясь и держа оружие наготове. Никулину помогал идти Рыков, а я подставил плечо Игорю. Этот наш совместный бой и изгнание демона из пожарской сблизили нас с Черепановым. Он больше не сыпал язвительными шуточками, отмалчивался и иногда бросал на меня долгие задумчивые взгляды. Саша пытался несколько раз заговорить со мной, но умолкал, понимая, что здесь не место и не время для разговоров. «Идти в обратную сторону мы не стали. Во-первых, за нами могли отправить отряд рубежников, как и сказала хранительница. А во-вторых, мы понимали, что возвращаться на базу нам нельзя». Поэтому мы решили поискать другой выход или хотя бы относительно безопасное место для отдыха. Нам нужно было обработать раны и набраться сил. Но где мы могли это сделать? Вряд ли в каньоне дьявола могло бы найтись такое местечко. Так мы и шагали, не зная пути и выбирая нехоженные тропинки, пока не вышли к узкому тоннелю. Пройдя же его до конца, мы уперлись в тупик. Слева и справа нас окружали стены пещеры, а путь дальше был перекрыт сталагмитами, доходящими почти до потолка. Они перекрещивались со сталактитами, образуя почти непроницаемую стену. «Похоже на тюремную решетку», — передернул плечами Самойлов. «Там дальше обрыв», — сказал Уткин, прижавшись к ледяным наростам. «Идеальное место для отдыха». — Ага, как же? А если оттуда мелкие твари хлынут? — возразил Самойлов. — Вот уснешь ты, а они нас заживо сгрызут. — Что ты предлагаешь, Кирилл? — спросил у него Рыков. — Какие варианты у нас есть? — Тут отсидимся, — подал голос Никулин. — Идти дальше смысла нет. Мы ранены и устали от битвы. На том мы и порешили, расположились на полу тоннеля и принялись рыться в рюкзаках. Бинты и лечебные мази лежали у каждого из нас, как их сух паёк. Кузьма Минин своё дело знал, снарядил по полной, понимая, что мы надолго в каньон уходим. Обработкой ран каждый занимался сам. Дело это было привычное. «Давай я тебе помогу», – тихо предложила Пожарская, потянувшись ко мне с бинтом и бутылкой воды. «Хотя бы шею обработаю, всё же это моя вина». «Не надо», – мотнул я головой. «Сам справлюсь». Ну, неудобно же самому». Ксения снова попыталась навязать свою помощь, но я мягко отвел ее руку в сторону. «Лучше покарауль», – предложил я, макнув Бин в банку с мазью и шлепнув его туда, где сильнее всего болело. «Вот бы можно было бы исследовать каньон и выбрать, куда идти», – вздохнул рядом со мной Бабарыкин. «Я не жалуюсь, если что, но хотелось бы выйти наружу, желательно целиком. А ведь я могу». «Я аж замер, не донеся очередную порцию мази до распоротой руки. Реально могу по-быстрому изучить каньон». «Что?» – ахнула Ксения. «Один?» «Я вернул своего пса», – сказал я, оглядев рубежников. «Он же магический питомец, защитник рода и все такое». «Ну и?» – недовольно буркнул Самойлов. «Ты прошел слияние с защитником рода?» – проговорил Черепанов, расплываясь в улыбке. «Ты получил дар?» «Точно, приятель!» – кивнул я, наскоро заматывая предплечье бинтом. «И что это за дар?» – уточнил Игорь. «Самый лучший в мире дар!» – подмигнул я ему. «Я могу перемещаться по миру со скоростью молнии То есть я не просто быстр, я супер-быстр, и ни один демон не сумеет остановить или догнать меня!»